Они останавливались, уставившись с открытым ртом на наши кареты, которые везли нас обратно в Версаль. Я ничего не знала о путничной жизни этого города, в который каждое утро приезжали со своими товарами шесть тысяч сельских жителей, мужчин и женщин. Для меня Париж — это был прежде всего оперный театр, а также родной город тех людей, которые так нежно любили меня и столица страны, где я когда-нибудь стану королевой. Если бы только кто-нибудь подсказал мне, как получше узнать Париж. Мадам Компан часто высказывала сожаление по этому поводу. Она говорила, что Вермон преступно держит меня в неведении. Мне было бы очень полезно познакомиться с тем, как Париж трудится. Узнать, каким город в действительности был для парижан. Мне надо было видеть чиновников, спешащих на работу, торговцев на рынке, парикмахеров, обсыпанных пудрой, которые они покрывали парики, адвокатов в мантиях и париках, направляющихся в шатле. Я должна была иметь представление о разительных контрастах этого города. Я обязана была замечать разницу между нами в наших нарядных одеждах и несчастными нищенками, этими печальными созданиями, которые были мало похожи на людей, с рубцами на лицах, седами пьянства и лишений. Это были живые существа, вернее сказать, пока еще живые, но слишком обессилившие, чтобы продолжать зарабатывать на жизнь в своей прежней профессии называли ходаками, Так, потому что они годились только на то, чтобы быть на посылках у самых дешевых проституток. Так много нищеты с одной стороны, и так много роскоши с другой. Париж, через который я так весело проезжала по пути на бал и обратно, был в то время плодородной почвой для революции. И в его сердце словно маленький богатый городок, находился пале рояль со своей аркадой. С наступлением темноты там собирались самые разные люди, мужчин и женщин. Здесь рассуждали об искусстве, сплетничали о жизни двора. Мое замужество должно быть было излюбленной темой их разговоров. По прошествии некоторого времени здесь заговорили о несправедливости, о стремлении к свободе, равенству, братству людей. А я чувствовала, как меня охватывает волнение, когда мы покидали Версаль и ехали по дороге, ведущей Париж. Мы видели кареты людей, проезжающих верхом, часто с нарядными ливрейными лакеями, которых их, господа, послали вперед, чтобы показать всем, какие они богатые, и какие они важные. А те, кто не был так богат, ехали в довольно громоздких экипажах, запряженных восьмеркой лошадей, тяжело прокладывавших себе путь, или в экипажах меньших размеров. Они были более удобными, зато оставляли седоков открытыми всем ветрам. Въезжая в город, я всегда чувствовала нервную дрожь. Все казалось особенно волнующим после наступления темноты, когда зажигались уличные фонари, которые, раскачиваясь, с кронштейнов, укрепленных на стенах. Когда наша карета стремительно нанеслась вперед, целые фонтаны грязи поднимались от ее колес вверх. Париж был известен своей грязью. Уверяли что она совсем не похожа на любую другую грязь во Франции, ибо имела особый сернистый запах, и если осталась надежде, то могла якобы прожечь в ней дыру. Вне всякого сомнения, эта грязь была обязана своим происхождением потоком нечистот, текущих по улицам. Париж иногда называли Лицетией, то есть городом грязь. С наступлением Нового года пришло время карнавалов. Это было время балов, маскарадов,